Глава четвертая. Евангелина. «Нет, ну ты представляешь!» С порога воскликнула Крис, скидывая кроссовки. Я рта не успела раскрыть, как она продолжила. «Я его, видите ли, игнорирую! А ничего, что мы весь вечер на полигоне вдвоем проторчали! Позже, правда, Джет появился, но до этого же вдвоем!» «Джет?» Напряглась я, собирая ее разбросанные кроссовки и убирая их в ящик для обуви. «Да!» «Ты его, наконец, окончательно отшила? Вот и умница! Давно пора было разрубить этот узел!» Похвалила меня сестра, прямо в куртке пройдя в свою комнату. «Где же они?» — бормотала она, стуча себя по карманам. «А, вот!» Достав два билета на Red Bull, Крис помахала ими перед моим носом и радостно сообщила. «Та-дам! У нас с тобой лучшие места на воскресную игру!» Джет подарил. Вздохнула я. «Какая разница?» поболеем за ребят из нашей академии, повеселимся, покричим. Пойдешь? Думаешь, у тебя после празднования дня рождения останутся силы на следующий день куда-то идти? Усомнилась я, но сестра уверенно кивнула, широко улыбаясь. А ведь раньше она большой фанаткой редбола не была. Это папа у нас любитель такого вида спорта. Крис же всегда манили гонки. Я пас, прости, сказала виновата. Мне сейчас лучше с Джетом лишний раз не пересекаться. Ему нужно время остыть, значит не пересекаться? Он же в ресторан в субботу явится. Ты сама его пригласила». «Это было до разговора», — пробормотала я. «Но мне казалось, что после всего случившегося он не захочет...» Не договорив, я нахмурилась. «Он придет, да?» «Да». Что задумал этот квазар? «Не верю, что такой упертый парень решил посетить наш праздник, чтобы подтвердить дружеские отношения. Наверняка нервы мне трепать будет». Или опять попытается доказать, какая я дура, раз отказываюсь от такого сокровища? Хаос, первозданный, этого еще не хватало. «Прикинь, я хотела вручить ему приглашение в качестве утешительного приза», снимая куртку, сказала Крис. «И тут Джет вдруг заявляет, что ты его уже позвала. Даже открыточку показал при Элрое. А этот дурак взял и обвинил меня в игноре. Сначала не писала ему, видите ли, и не звонила. Потом на день рождения забыла пригласить. Болван!» «Телепат называется. Идиот мнительный!» «Разве он болван?» Не согласилась я, наблюдая за возмущением сестры, совершенно необоснованным. «Ну ты ж действительно его игнорировала, когда мы приехали. И пригласить, по-видимому, решила последним. Тогда почему?» «Да потому что!» Крис топнула ногой, и я рефлекторно от нее отступила. «Что же такого ей сделал старшекурсник, что она рвет и мечет? Ушел, не попрощавшись?» Или отказался приходить на наш день рождения? Даже не спросил у меня, как день прошел, хотя знала о предстоящей встрече с Аллегро. А ведь у меня тоже новости есть. И еще какие? Одна в соседней комнате отдыхает, дожидаясь, когда сестра выпустит пар и будет способна услышать мою историю. Вторая в шкафу висит. «Вы поссорились?» «Нет», — буркнула Крис. «Не знаю», — добавила она менее уверенно. «Евуль. Но он ведь читает мои мысли. Должен был понять, что я не специально приглашение зажала. Просто мы были заняты. Но после тренировки я бы обязательно ему его отдала». «А что Эл тебе сказал?» «Да ничего. Отправил меня откатывать экзаменационную программу на Эшкаре. А потом еще час гонял по правилам дорожного движения. Причем из-за каждой маленькой ошибочки все начинал сначала. Я решила, что он мстит, а он сказал, что делает это для моего же блага». «Значит, не обиделся». — решила я, а сестра пожала плечами. — Шутить перестал и меня подначивать. — На него не похоже, — грустно вздохнула она. — Может, просто времени на тренировку оставалось мало. Вот он и подошел к делу серьезно. — Может. Крис немного помолчала, думая о чем-то своем, а потом встрепенулась, обернулась и, выгнув бровь, полюбопытствовала. — А как у вас с моим учителем все прошло? Было романтично? — Романтичнее некуда, — Нервно усмехнулась я. «Крайне плодотворная встреча получилась!» «Я жажду подробностей!» заявила сестренка, подтирая в предвкушении ручки, которые, кстати, следовало помыть после улицы. «Умойся пока. Переоденься в домашнее, а я пойду поесть разогрею и поставлю чайник». «Ты голодная?» «Не!» мотнула головой она, отчего короткий хвостик на ее затылке весело запрыгал. Джет сегодня угощал. Мы поели в кафешке после полигона». «Втроем?» уточнила я. Крис кивнула. «Ну вот видишь, Эллорой точно на тебя не в обиде. Просто пожурил немного и физиономию скорчил, чтобы ты почувствовала себя виноватой». «И ты прочувствовала», — улыбнулась я, дернув ее за хвост. «Раздевайся и иди в ванную. Потом чай попьем, поболтаем и платье примерим». «Платье?» Глаза сестры загорелись, а лапки потянулись к шкафу. «Не тут». — сказала я, и Крис, недолго думая, рванула в мою спальню. «Стой! Там сюрприз!» Я вошла вслед за ней в комнату, где посередине большой кровати лежал маленький дракончик со сломанным крылом. «Отчешуеть!» — выдала сестра, глядя на Кебера. «Угу», — произнесла я, встав рядом. «Я тоже обомлела, когда его мама вручила мне своего ребенка и начала тыкаться мордой в руку. Чтобы ты ее погладила?» Чтобы я ее послушала ментально. Не знаю, как Кебера определила, что перед ней импат. господина Рейна она чуть не покусала, защищая своего малыша, а ко мне пошла спокойно и уверенно. Счастье, что я не дала Олегре ее убить в целях моей безопасности. Вспоминая наше приключение в пещере, я смотрела на спящего дракончика, которому ветеринар после операции вколол обезболивающее. Малыш, по-видимому, упал с большой высоты и поломался в нескольких местах. Без медицинской помощи он мог умереть или остаться навсегда инвалидом, неспособным летать. Каким-то шестым чувством мать определила, что я смогу ему помочь, и доверила мне свое дитя. Совсем еще маленький, не больше недели от роду. Используя дар, я выяснила, что отдает она мне сына не навсегда. Кибера очень надеялась, что мы поможем малышу и вернем его потом ей. Пришлось забрать бедняжку. Вкратце пересказав всю историю сестре, я присела на край постели, чтобы проверить, как себя чувствует раненый, и тут же получила когтями по ноге. «Ай!» — вскрикнув, приподняла покрывало. Под кроватью сидела Кассандра, смотрела на меня волком и шипела. «Не ревнуй-ка сказала Крис, вытаскивая злобный черный комок из укрытия. «У меня пока поживешь. Ты же любишь меня во сне рассматривать» поддела она ее при этом поглаживая. «Значит, будешь спать со мной? Разрешаю!» «Думаешь, ревнует?» — забеспокоилась я. «А ты проверь!» — предложила сестра, указав на мою ладонь, ту, где была золотая метка. «Попозже. Приду немного в себя после сегодняшних приключений». На самом деле я вернулась не намного раньше Кристины, успела только убрать в шкаф праздничные наряды, доставленные курьерской службой, устроить на кровати дракончика, переодеться и руки помыть. Кстати, о руках. «Крис, хватит зубы заговаривать, а ну, брысь в ванную!» — воскликнула возмущенно. А я пока платье для примерки разложу. «Иди давай!» И так весь сюрприз испортила своей нетерпеливостью. «Слушаюсь, мой генерал!» В своей любимой шутовской манере отдала честь она и строевым шагом отправилась умываться, а у меня сердце ёкнуло от упоминания генерала. Перед глазами снова возник олегра сидящий рядом на камне, а потом Олег, несущий меня на руках, прижимая к своей груди, проверяющий мою ступню на предмет повреждений, аккуратно придерживая ее длинными сильными пальцами, защищающий меня от малейшей опасности — заполняющий кучу бумаг, легализующих дракончика, и с невозмутимым видом оплачивающий счета за операцию, хотя я и порывалась сделать это сама. Память подкидывала его образы один за другим, и я никак не могла это остановить. И Аширец, у которого столько дел, что ему некогда спать, провел вечер со мной, и я была от этого счастлива, хотя на главный вопрос ответа так и не получила. Оно и понятно, нас ведь все время отвлекали». «Ничего. Ответит, значит, в другой раз. Ответит же...» «Хм... Помнится, я хотела свести наши встречи с безопасником к минимуму Ха, «Хм... Наивная...» «Кристина...» «Ха-ха-ха! Хочу детей!» Покатывалась со смеху я, сидя на кухне... Чай расплескала, майку облила. И хорошо, что платье снять Ева заставила. А то завтра не в чем было бы идти в ресторан. Прямо так и сказала. А он что? Ничего, вздохнула сестра. То есть он от тебя детей не хочет? Перестав смеяться, я поставила чашку на стол, тревожно звякнув блюдцем. Совсем не хочет. Ну откуда же я знаю? Всплеснула руками Ева. Он так смотрел на меня, что я испугалась. Чего? Того, что мы прямо сейчас этим и займемся. Чем? Продолжала тупить я. Детьми, ну то есть их зачатием. Несколько секунд длилась пауза, а потом я снова начала ржать, утирая выступившие из глаз слезы. — ты просто мастер! — постановая от смеха, заявила я. — В чем? В доведение мужиков, пояснила, немного успокоившись. Ну, вариантов много, да до белого коления, до впадения в ступор, и да. До... Замолчи! буркнула Ева, сунув мне в руку чашку, а в рот печенье. Ешь лучше, молча! И в таки почему он не ответил? Молча есть не получалось. С разговором тоже не все клеилось, но вопрос никак не давал покоя. Потому что нас отвлекла вопящая кибера! А потом стало как-то недовыяснение его планов на наше совместное будущее. Гипотетическое. Мы занимались раненым дракончиком. В ветеринарной клинике тоже тему не поднимали. Я нервничала. Алла оформляла разрешение на содержание экзотического питомца, а потом еще меня успокаивал. «Алл!» – сделала стойку я и опять пролила чай, украсив домашнюю футболку очередным уродливым пятном. «Уже, Ал, «Какая же ты свинка, Крис!» вздохнула Ева. «Сочувствую твоему будущему мужу. Во-первых, в отличие от некоторых, я замуж еще долго не собираюсь. А может, вообще никогда. А во-вторых, если все-таки соберусь...» Я хитро улыбнулась, поглядывая на сестру, вытиравшую со стола. «Заведу себе горничную или робот-уборщика. Второй дороже, но предпочтительней». Во-первых, соответствуют моим псиспособностям, а во-вторых, никакие посторонние девки не будут расхаживать по моему дому и вертеть задом перед моим мужчиной. Хм, что хмыкаешь? Да думаю вот, а нафига мне в таком идеальном доме посторонний мужик? Остаться вдвоем с роботом, по-моему, отличный вариант. Ты просто еще не влюблялась по-настоящему, сказала Ева. Ну почему же? Я фанатею от Кая. Принялась перечислять, загибая пальцы. Увлечена темным ангелом, восхищена твоим алом. Но я про любовь говорю, а не про вот это вот все. Сестра поводила рукой перед моим носом, непонятно, что подразумевая. И, кстати, прищурилась она, не заметила имени телепата в твоем списке увлечений. Или у все уже. Прошла любовь и кактусы завяли. Сайлом у нас все просто и в то же время сложно. Вздохнула я, разглядывая свои руки с коротко обрезанными ноготками, которые надо было как-то привести завтра в более женственный вид. А то платье роскошное. Не зря мы его два часа вчера в виртуальном каталоге выбирали. А все остальное оставляет желать лучшего. И в ванной с утра не поотмокнешь, как перед балом, потому что у меня экзамен. Прав, Джет, где была моя голова, когда я совмещала даты? Еще и радовалась, как дурочка». Теперь пожинаю плоды собственных глупых решений. Эл, тебе нравится или нет? В чем сложности? недоумевала Ева. Чужие отношения ей казались предельно ясными, зато в своих она видела непроходимые джунгли. Точнее, сама же их и выращивала, чтобы все сделать еще запутаннее. Парадокс. Нравится, признала я. Но что, Эл, что Кай, они оба игроки, понимаешь? Охотники и бабники. Им интересен процесс соблазнения девушки. Огненного ты знаешь. У него через день новая подружка, имя которой он забывает через два. А Элрой, он хитрый, умный и умеет читать чужие мысли. Вспомни его на балу поцелуев. Любезничал с каждой встречной, рассыпаясь в комплиментах. А сейчас он сосредоточен на мне. И я понятия не имею, что у него на уме. Возможно, я просто мишень в очередной игре взрослых мальчиков. Они ведь уже как-то подрались из-за меня с Каем. А потом один начал грубить и игнорить, а второй проявлять излишнюю заботу. Вдруг у них какое-нибудь соглашение заключено? Или это тактика такая для привлечения моего внимания? Парни ведь любят соперничать. Короче, я запуталась. Эл, он загадочный гад. Даже загадочнее Арсегроу. Поэтому мы с ним просто друзья. А романтические отношения у нас исключительно фиктивные. Все. Я ждала возражений от сестры, но она спросила совсем другое. «А почему Элрой загадочнее темного ангела?» «Ну...» Я замялась, думая, как объяснить, а заодно и самой понять. «Темного ангела я не подпускаю близко, потому что изначально считаю подозрительным. Он игнорирует и привлекает, но я точно не собираюсь крутить с ним роман. Упаси звезды!» Передернула плечами я, нервно усмехнувшись. «Но играть в кошки-мышки с ним интересно, признаю. Никак только не пойму, маньяк он или просто шоумен с не совсем честными методами привлечения аудитории». «Прекращай эти игры!» — нахмурилась Ева. И я смиренно кивнула, скрестив под столом пальцы. «А Эл Рой? В чем его загадочность? Он...» «Все ближе, совсем как мой корабль. Или не совсем? Эл везде, понимаешь? Как друг» как сообщник в наших общих авантюрах и даже как мой защитник. Но при всем при этом я понятия не имею, он на самом деле такой или это все игра, попытка подстроиться под мои мысли и соответствовать идеалам. Незаметно так, ненавязчиво, его все больше становится в моей жизни. И тебя это раздражает? Скорее беспокоит, потому что когда его нет, мне неуютно. Не конкретно сейчас, а вообще. Не знаю, как объяснить. Потерялась в словесных дебрях я. — И не надо ничего объяснять, — улыбнулась Ева. — Поздравляю, сестренка, Ты влюбилась или же близка к тому. — Укуси меня, химера, — выругалась я. — Думаешь, поможет, — засмеялась сестра. — Вовсе я не влюблялась. Да — Да-да, ни капельки, только и думаешь о нем, Бесишься из-за него, и в жизни твоей его все больше. Какая уж тут любовь! Она так заразительно веселилась, подтрунивая надо мной, что я тоже начала хихикать. Мы бы так и просидели до поздней ночи, обсуждая симпатичных нам мужчин и парней, но в дверь позвонили, и Цербер, которого это обещал перенастроить, но так и не нашел время до нас дойти, говорят, его к какому-то важному проекту на кафедре припахали. Так вот, этот самый злобный пес, не выпускавший нас раньше из дома без отчета о каждом шаге, внезапно заговорил приятным женским голосом. «Мальчики на пороге! Ну что, девчонки, открыть дверь или устроить им танцы с огнем вместо радушного приема?» Мы с сестрой переглянулись, ничего не понимая. Нас что, взломали? Или это какая-то странная шуточка мелкого хакера? А может, и Оша так прикалывается? «Ты кто?» – спросила я, выходя в коридор. «Девушка, ау!» – позвала, не дождавшись ответа. «Что еще за танцы с огнем?» – нахмурилась Ева, идя следом. «Не надо, пожалуйста, танцев!» — попросила она, озираясь по сторонам. «И огня тоже не надо!» В дверь опять позвонили, еще настойчивее, чем первый раз. «И кого в такое время принесло, интересно?» «Меня зовут Лира!» — представился голос. «Не может быть!» — вырвалось у сестры. Очередная трель звонка долбанула по ушам, визитеры явно не были фанатами ожидания. «Открывать-то парням будем или пусть повесятся! Насмешливо спросила программа, которую цербером и дымовым язык назвать не поворачивался. «Лира, значит? Хм, ничего так звучит. Открой, пожалуйста», — попросила сестра, но потом вдруг спохватилась. «А кто там?» «Я там», — сказал Кай, переступая порог. «И я», — вышел из-за его спины Арс Гроу с большим букетом, то есть с двумя. «С выздоровлением, девушки», — сказал он, протягивая их нам. «И этот в курсе про карантин, что ли?» «Вы теперь парой ходите!» Из горла моего вырвался нервный смешок, а в голове, как заезженный трек, крутилась «каждой твари по паре». «Да», — улыбнулся длинноволосый искуситель. «Нет», — окрысился огненный демон. Причем сделали они это одновременно. «Ну, не красавчики ли?» «Дай цветы в воду поставлю. Ева едва ли не силой вырвала у меня букет». Вероятно, чтобы проверить его на предмет разных сюрпризов, а не то, что она сказала. «Я к тебе, акварелька!» Скинув обувь, Кай двинулся следом за ней на кухню, игнорируя меня. «Ты так и не появилась в обед! Что-то случилось?» Они ушли, еще и дверь за собой прикрыли. Ну а мы остались в маленькой прихожей с темным ангелом вдвоем. Как говорится, легок на помине. <къем> а Ладно, втроем!» Так и будешь на него пялиться или может чаю предложишь? Поддела меня Лира, у которой, кажется, тоже скоро будет новое прозвище. Ехидна, например, или лучше Ехидина. Ну я бы не отказался, согласился с ней гость. Чай, эхом повторила я, опустив взгляд на свою пятнистую майку, растянутую до самых колен, пятнистую от чая, миры обетованные да я Просто красотка! И Арс с Каем меня такую увидели! Ах, пусть это будет дурным сном! И насчет три я проснусь. Раз, два, три! Не проснулась. Пришлось идти ставить чайник и искать, во что срочно переодеться. Позже белоглазый красавчик в черном плаще с кучей заклепок пряжек и прочего металла смотрелся на нашей крохотной кухне крайне неуместно будто клякса на теплом светлом фоне так и хотелось взять губку и стереть этого незваного гостя с лица нашей маленькой уютной кухоньки но он не стирался сидел на табурете у стола наблюдал за мной наливающий чай и улыбался как и положено гадом загадочно «С какой целью явился?» — Сухо спросила. «Я желая поскорее все выяснить и отправить его во свояси». «В другой ситуации я бы с удовольствием с ним поиграла, поболтала, то есть...» «Но сегодня надо было еще ванну принять с разными целебно-ароматическими добавками, чтобы к утру превратиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя. Хотелось выглядеть на свой день рождения настоящей леди, а не как обычно». Да и прически в каталоге цирюльника мы с сестрой еще не выбрали. Много всего не успели сделать. Гости сорвали нам все планы. Кая Ева увела к себе в комнату, и оттуда теперь время от времени доносилась музыка. Это были отрывки новой песни, которую они обсуждали. Арса же была вынуждена развлекать я. Даже халат сестры пришлось надеть, чтобы не позориться, и это тоже бесило. «Почему я у себя дома должна под кого-то подстраиваться?» «Чего молчишь?» Ставя перед ним чашку, я даже сахарницу не достала, не говоря уже о печенье. «Как тебя только пропустили в общежитие в такой час? Ты же тут не живешь!» Кай, должна заметить, тоже тут не жил, но он хотя бы с нами учился, да и съехал-то всего пару лет назад, так что охрана его хорошо знала. «Ну, во-первых, еще не от одиннадцати», делая первый глоток, заявил Арс. «Во-вторых, репутация творит чудеса», подмигнул он мне, намекая на свою популярность. «Симпатичный халатик», — похвалил, хотя скорее подколол меня визитер. «Мне тоже нравится», — ответила я, мило улыбаясь. «Так зачем явился на ночь глядя?» — соскучился. «А на самом деле предложение хочу тебе сделать. Даже два». «Это какие же?» — заинтересовалась я, скрестив на груди руки. «Свадьба, а потом развод?» — «О, свежая мысль» усмехнулся он. Смигу бы до самого развода при такой комбинации!» «Не люблю быть в центре внимания!» поморщилась я. «Точнее, люблю, но не так, поэтому будь добр, комбинируйся с кем-нибудь другим!» «Поживем, увидим!» многозначительно произнес он, а я зевнула, прикрыв ладошкой рот. «Прекрасным лебедем пока не обернулась, так побуду для разнообразия лебедям умирающим, а детективщик сжалится и свалит!» Вернемся к моему предложению. Вот. Он достал ключи из кармана черного, Наверное, это все таки сюртук какой-то, а не плащ, только длинный. Я плохо в разновидностях одежды разбираюсь. Это тебе. Глядя на брелок в виде преславутого кролика, я вопросительно изогнула бровь и посмотрела на дарителя, не спеша хватать всякую бяку. Один раз взяла и оказалась на крыше с рыбками. Что это? уточнила, потому что гость продолжал держать руку с ключами на весу, ожидая, когда я их заберу. Твоя новая квартира. И да, ты верно догадалась. Брелок, телепорт в нее. А моя... Что? Реши я составить визитеру компанию в чаепитии, хана была бы сейчас Евиному халату. Но я же обещала улучшить твои жилищные условия, радость моя. Забыла? Арс Гроу улыбался, а я офигевала. Таких подарков мне еще не делали. Но бесплатный сыр, как водится в мышеловке, а туда я, ой, как не хочу, даже за отдельную квартиру с телепортом. Спасибо, мне и тут хорошо. Отвела его руку в сторону. С сестрой? Но именно поэтому и хорошо, уточнила я, давая понять, что нам нравится с Евой жить вместе. А, а как же он замялся, не зная, как выразиться покорректнее. «Ну, как насчет встреч с парнем? Тех встреч, где свидетели не нужны». В голосе его появились бархатные нотки, от которых захотелось выпить. Плеснув себе холодного чая, я тоже сделала пару глотков, после чего сказала «Никаких проблем, у моего парня отдельная квартира на верхнем этаже этого здания». Крести, я не продаюсь за квартиры. Перебила его, ибо все это начинало утомлять. А за что ты продаешься? Не сдавался он. А на кой тебе приспичило меня покупать? Тем же тоном отозвалась я. Ты мне нравишься. Как Мелоди или Наими? Вырвалось у меня с доброй доли ехидства. Что-то плохо кончают твои любовницы Арс, а я еще молодая. Хочется подольше пожить. «Думаешь, я как-то связан с их смертью? Она ими мертва?» «Кристи, радость моя! Сдается мне, что ты хочешь что-то у меня выведать, но заходишь издалека. Спроси, и, быть может, я отвечу». Губы его снова растянулись в улыбке, той, которую я когда-то обозвала дьявольской. «Может, зря про актрису сболтнула? Вдруг догадается, что мы под него копаем?» «На самом деле вопросов к тебе много, и касаются они не только твоих подружек», — сказала я, перестав язвить. «Речь о книгах? Я твои детективы перечитывала на карантине. Возникли кое-какие мыслишки». «Очень любопытно. Но сейчас не время и не место. У нас с сестрой планы. Завтра наш...» Я замолчала, не знаю, говорить ему про день рождения или не стоит. Вдруг он опять с ключами явится, используя эту информацию как повод для подарка. «День рождения». Ну, пс, Оказывается, ангелочек тоже в курсе. А в принципе, неудивительно. Я шерстила информацию про него, он про меня. Это называется взаимный интерес». «Ну да», — выдавила улыбку я. «Не пригласишь?» — начал наглеть он. «Не уверена, что тебе будет комфортно в кругу наших с Евой друзей». «Будет. Тем более у меня для вас с сестрой приготовлен шикарный сюрприз». Попытка вежливо отказать провалилась с треском, еще и любопытство активировалось. Ну не ключи я надеюсь, пошутила я. Нет, рассмеялся он. А ключи, ну, что ж? Ключи пока подождут. Новую хозяйку благосклонности старой. А была и старая, прикинулась дурочкой я. Кристи, ты все прекрасно поняла. Да пив чай, сказал Змей-Искуситель, окидывая меня таким взглядом, что я невольно поплотнее запахнула халатик. «И не забудь про сюрприз. Обещаю, тебе и твоим друзьям понравится». Поднявшись, он направился в прихожую, а я, спохватившись, побежала за ним. «Погоди, приглашение принесу, там адрес написан». Сказала, решив, что раз уж все так сложилось, не позвать его в ресторан будет неприлично. Или непрактично, ибо я уже была заинтригована обещанным сюрпризом, который очень хотелось увидеть. «Держи!» — сбегав в комнату за открыткой, сунула ее Арсу в руку. «Предложение платья из новой коллекции Аделины Ли будет отвергнуто, как и ключи от квартиры?» — спросил темный ангел, задержавшись в дверях. «Аделина Ли!» Восторженно выдохнула Ехидина, растеряв все свое ехидство. «Соглашайся, дура, у нее шикарные наряды!» «Наша новая домовая еще и за модой следит?» «Кажется, нас точно взломали». «Это кто?» — посмотрел на потолок Арс. «Лира. И она, в отличие от нас, на праздник не идет. Так что платья нам ни к чему, даже самые шикарные. Все, пока! Увидимся завтра!» Попрощалась я с ним, закрывая дверь. Затем привалилась к ней спиной и выдохнула, прикрыв глаза. Платья у этого модельера действительно были роскошные, но в мышеловку меня по-прежнему не тянуло. «Одного выпроводила, а что со вторым?» Ехидство к домовой вернулось до противного быстро. «Так кто ты все-таки такая?» Посмотрела наверх я. «Лира!» «Хакер!» «Искусственный интеллект. Вроде того, я, как и Оши, только девочка. Если хочешь, можешь называть меня чумой». «Чумой? Ёшкин кот! К нам кого приставили-то? Чокнутый искусственный интеллект с далёкого Иашира. Так что с Каем Огненным крести? Пусть и дальше сестру твою обхаживает, а тебя игнорирует». Вернулась к прежней теме чума, не то сочувствуя мне, не то подначивая. Черт! «Верните уже прежнего домового, а? Самого первого, обычного, даже примитивного!» «Сейчас и его выгоню», — решила я мстительно, потому что прохладное отношение Кая, которое он усердно демонстрировал мне в последнее время, действительно задевало. «Нефиг по чужим квартирам ночью шляться и сестру мою отвлекать от меня!»